Глава 2 «Где горит Олег Евгеньевич?» Я распахнул дверь в кабинет наставника. «Что за кипиш?» «Садись, Виктор!» — кивнул тот мне на стул. «Только тебя и ждём!» Как всегда, не смогла промолчать Катерина. Я иногда даже сомневаюсь, кто из нас баба. Хотя нет, я всегда сомневаюсь. «И я тоже тебя люблю!» Послал я воздушный поцелуй красноволосый. «Так что случилось?» «Как ты, наверное, в курсе, все одаренные являются военно обязанными, а богоборцы — состоящими на действительной службе». Не обращая внимания на нашу пикировку, начал наставник. «Если нет, у тебя как раз появился шанс прочувствовать это на своей шкуре. Нашей команде пришла повестка на обязательные ежегодные сборы. Ничего особенного в них нет, девчонки уже участвовали в таких». Но на этот раз к какому-то кабинетному хлыщу пришла в голову гениальная мысль сделать их централизованными, по округам. Местом проведения сборов Сибирского федерального выбрана Республика Тува. «Вот бля...» «Блин!» — почти сдержалась Дара. «М***и! А можно не поехать, а здесь, у нас пройти как-нибудь?» «К сожалению, не получится», — поморщился Олег Евгеньевич. «Раньше мы сами договаривались о месте, на уровне области». А в этот раз кто-то из Москвы зарабатывает себе очередную звёздочку, поэтому нас бортанули. Родня, я толкнул лучницу в бок. Да не писи мизди, прорвёмся. Одна из ветвей клана. Бурятка выглядела поникшей. Те ещё му***воны. Как-то бать их в кулаке держит, но когда он далеко, могут херни натворить. «И поэтому я прошу вас приглядывать за Дарой», озвучил, наконец, наставник причину собрания. увинцы люди простые, а амбиции у них большие. Поэтому возможно всякое. Провокации, похищения, что угодно. Это связано с главенством в клане, так что они могут пойти на самые жёсткие меры. «Как у вас всё сложно. Я не мог не порадоваться, что мне в этой мышиной возне не приходилось участвовать. Ладно, Дар, ты же знаешь, я всегда за тебя. Прорвёмся. Мы все за тебя», — обожгла меня взглядом Таня, выделив интонацией слово «все». «Мы команда, и ты наша подруга. Так что, если попытаются тронуть тебя, будут иметь дело со всеми нами». «Пусть попробуют». Зло оскалилась Катерина, зажигая пламя на кулаках, а Мико молча кивнула, подтверждая сказанное. «Благодарю». Лучница казалась спокойной, но я заметил влагу в уголках глаз. «Ребят, я...» «Завязывай». Я протянул ей кулак. «Своих не выдаём». «Ага». Девушка с улыбкой стукнула в него, а следом за ней жест повторили остальные. «Один за всех и все за одного!» «И все на одну!» — поправил я, вспомнив очень старый фильм. «Пешка берет королеву, все берут королеву». «Ой, за что?» «Чтобы не болтал, что попало!» — дара подула на ладонь, отбитую об мою голову. «Ребята, мне правда очень важна ваша поддержка. И ваш Олег Евгеньевич». «Ладно, если с этим разобрались, тогда давайте по текущим делам пройдёмся. Я отпущу вас собираться». Едва заметно улыбнулся наставник, которому понравилось единство команды. «Ваша сегодняшняя операция...» «Я не хочу использовать слово «бездарность», но здесь напрашивается именно оно. Такого эпичного провала я давненько не видал. Если бы кошка Фрей сама к вам не подошла, вы бы не поймали её никогда. «Стыдно!» Вы не использовали свой потенциал даже на 10%. Виктор, а ты разочаровал меня больше всех. Это раньше ты мог сослаться на то, что твой талант неопределен может лишь убивать. Сейчас же у тебя в руках великолепный инструмент, позволяющий выполнять самые разные операции. И как ты его используешь? Никак! Извините, виноват. Из деревни — быковат. От смущения я принялся тупо острить. Прекрати, поморщился наставник. «Хватит корчить из себя колхозного дурачка. Ты можешь пользоваться мозгом, только иногда у тебя азарт переклинивает мыслительные процессы. Как с тем же патриархом, будь он не ладен? Вот какого ты на него с молотом кинулся? Да тебя размазали бы и не заметили». «А за это вы меня уже били», — буркнул я, стараясь спрятать красную морду. «Еще буду!» — рявкнул Олег Евгеньевич, хлопнув ладонью по столу. «До тех пор, пока ты думать не начнешь, прежде чем делать». Я тысячу раз говорил, что главное оружие богоборца — это мозги. Разум, а не мышцы или дар. Тебя, Катя, это тоже касается. Я все понимаю, стихия влияет на твой характер. Но если ты не научишься сдерживаться, толку, как от члена команды, от тебя не будет. Контроль! И еще раз контроль! Я стараюсь. Отведя глаза, едва слышно выдохнула покрасневшая Милорадович. Просто не всегда получается. плохо стараешься перепечатал наставник. «И как результат мы имеем сегодня уничтоженную муниципальную собственность. Бюро, конечно, оплатит, но все имеет предел». «Ладно, денежный вопрос. Его всегда можно решить. Но в следующий раз ты своим безрассудством можешь подставить под удар товарищей. Ты это понимаешь?» «Да», — кивнула девушка, низко опустив голову. «Я... я буду стараться». «Сделай милость», — съязвил Олег Евгеньевич. и начни с дыхательной практики, которую ты обещала делать каждый день. Но, естественно, забыла. Или сознательно меня проигнорировала. Нет, — скинулась Катерина в глазах которой стояли слезы. Я нет, просто мне тяжело ничего не делать, и я пробую, честное слово. Ты пробуешь, я не сомневаюсь, — смягчился наставник. Но забываешь, что ты не одна. Вы — команда. Тебе в силу влияния стихии действительно тяжело успокоиться и заняться чем-то таким. «Значит, попроси ребят, чтобы они с тобой позанимались. Им тоже будет полезно, а тебе станет проще подстроиться к общему ритму». «Я не подумал», — всхлипнула красноволосая. «Огневики-одиночки», — пожал плечами мужчина. «Поэтому ты привыкла полагаться только на себя. Но в команде это путь к поражению. У тебя есть товарищи, друзья, твоя поддержка и опора так же, как ты их. Научись принимать помощь». «Может, и с Виктором цапаться перестанешь?» «Это вряд ли», — рассмеялась Дара, но тут же сникла под суровым взглядом наставника. «Извините». «Ладно, читать нотации я вам больше не буду», — вздохнул Олег Евгеньевич. «Идите, собирайтесь. Через час выдвигаемся на аэродром». «Ваши родители в курсе. Что делать, вы знаете. Что не делать, надеюсь, догадаетесь. Свободны». Мы дружной толпой рванули в общагу. Я так и жил с Семеном, хоть давно мог съехать в особую комнату, как у девчонок, но тут такое. С одной стороны, да, комфорт и возможность привести кого угодно, когда угодно. С другой, я, конечно, любил одиночество, но лишь иногда и в терапевтических дозах. А постоянно одному в пустой комнате можно и в петлю полезть, пусть даже я бываю там только по вечерам да на выходных. Нормальное человеческое общение не заменит никакая трехспальная кровать и 50-дюймовый телевизор. Хотя была у меня мысль переехать вместе с Сёмой или квартиру снять на двоих рядом с колледжем, но мы оставили эту идею до второго курса. Там будет проще подобное провернуть. А сейчас я ворвался ураганом в комнату, расшвыривая вещи и трамбуя нужное и ненужное в сумку под удивлённым взглядом соседа. «У меня так и есть два варианта», задумчиво глядя на мои метания, прокомментировал Семён. «Или ты стал папой, или кто-то пообещал, что никогда им не станешь». это, кстати, наводит на очень интересные мысли. Кстати, если надо, у моей тети Сары есть небольшой коттедж в пригороде Хайфы. Могу договориться, недорого. Знаете что, уважаемый семён я даже на секунду собираться перестал. Идите вы в пень с такими мыслями. Накаркаешь, я сам тебя кастрирую. Ой, посмотрите на этого поца, развеселился сосед. Этот человек должен таки бороться с предрассудками, а вместо этого он их распространяет. «Шо бы ви понимали в колбасных обрезках!» Я тоже спародировал одесский говор. «Такие это не предрассудки, объективная реальность, данная нам в ощущениях. А еду я на военные сборы. То ли неделю, то ли две будем грязь месить в солнечной туве». «Повезло-то как!» Издевательски радостно всплеснул руками Сёма. «А мне вот придется идти на вечеринку, что колледж устраивает в ночном клубе. Но морально я буду с тобой». «Вот ты падла!» Я ласково глянул на друга. «Хочешь, договорюсь, чтобы тебя с нами взяли? В качестве исключения?» «Нет-нет-нет», — нет, сполошился сосед. «Я не достоин такой чести. Там все будут одаренные. Куда мне с голой задницей на шашку? Сам. Все сам». «А ты пока закроешь меня грудью на половом фронте?» Я заржал. «Ну-ну, саблю не сотри, герой». «Обижаешь», — ухмыльнулся в ответ Семен. «Все учтено могучим ураганом». «Ну и хорошо». Мы хлопнулись ладонями. «Ладно, не скучай тут без меня. Побежал, а то машина уже ждёт». В пути мы особо не разговаривали. Дара вроде не выглядела понурой, но отмалчивалась, что для неё было абсолютно нетипично и выдавало нехилое волнение. Я навязываться не стал, лишь хлопнув её по плечу и сказав, мол, что бы ни произошло, она может на меня рассчитывать. Девчонка вроде повеселела, но не сильно. Видать, припекло её не на шутку. Мико привычно не лезла с разговорами, предпочитая залипать в телефоне. А Таня с Катериной о чём-то общались с роднёй. Судя по доносящимся обрывкам фраз, им делали внушение и давали наставление не опозорить и всё такое. Я же, немного подумав, завалился спать. А что такого? Ехать нам было прилично, как раз покимарить успею. Тем более я теперь солдат, а как известно, когда он спит, служба идёт. Улетали мы с общего аэродрома, только подъехали с другой стороны. Причем, когда наша машина прибыла, там уже стояло около десятка похожих минивэнов, украшенных логотипами бюро и личными гербами команд. Я сделал себе зарубку тоже озаботиться чем-то таким. Это неплохо работало на имидж, даже если в итоге после выпуска команда распадалась. Встретивший нас офицер отметил что-то в планшетке и махнул рукой в сторону здания. Мол, ждите. Мы молча подхватили сумки и пошли, куда сказали. У военных были свои помещения, так что нам не пришлось толкаться локтями с другими пассажирами. Зато оказалось, что внутри уже находятся около 40 подростков, в которых безошибочно угадывались бойцы команд богоборцев. И по виду, и по сумкам с чемоданами, которых у некоторых оказалось по десятку с лишним. В частности, девица, явно косплеющая готическую лольку, сидела в окружении не менее дюжины черных саквояжей под старину, украшенных изображениями черепов и паутины. И эти здесь. Непонятно почему, поморщилась Милорадович. Знала бы, отмазалась. «Да-да, мы в курсе, что у тебя память девичья, и ты не помнишь, что они в прошлом году тоже участвовали?» Ухмыльнулась Дара. «Не прибедняйся. Просто пошли его нахер, да и все». «Я даже заинтересовался, кто это может довести красноволосую больше, чем я?» Но тут же получил ответ, когда рядом с готичной лолькой поднялся смазливый блондинчик, тоже наряженный словно с бала века девятнадцатого, и рысью кинулся к нам, изобразив счастливую улыбку на морде. «Екатерина, душа моя!» от Отпадоке в его голосе хотелось блевать. «Я так рад тебя видеть! Наконец-то мы будем вместе!» «Иди в жопу, Адриан!» Мигом вызверилась огненная. «Я никогда не буду с тобой вместе, можешь закатать губу!» А если продолжишь меня доставать, клянусь, прибью прямо тут. Прошу прощения, моя девушка слишком эмоциональна. На блондинчика вспышка Милорадович не произвела никакого впечатления. Позвольте представиться, Адриан милевич Голенищев, эспер воды, ранг Б. Безумно рад познакомиться с товарищами моей Катеньки. Вау, совет вам да любовь! Не выдержал я и заржал. Кэт. «Ты чего от нас скрывала своего жениха?» «Заткни пасть, Тор!» — рыкнула красноволосая, фыркая искрами. «У меня нет жениха и не будет в ближайшее время. А если и встанет вопрос, я лучше за тебя выйду, чем за этого урода». «Я-то чего тебе сделал?» — шутливо испугался я перспектива «Не-не, а вот есть доброволец, пусть самый мучается». «Сударь, я требую, чтобы вы выбирали выражение при общении с моей невестой». стрял голенищев, мигом растеряв всю веселость. «И держитесь от нее подальше. Наши дома уже ведут переговоры о нашей помолвке, и как только она будет заключена, я не позволю ей находиться в одной команде с таким...» «Договаривай». Я мигом подобрался и уронил сумку на пол. «Давай, давай. Дай мне повод начистить твою высокородную харю». «Тор, прекрати». Мигом лезла между нами Таня. «А тебе, адриан лучше уйти Насколько мне известно, ни о какой помолвке речи не идет. Семья Кати не согласилась. Но и не отказала, парировал блондинчик. Так что держись от нее подальше, деревенщина. Не ни тебе ничтожеству ранга Ф зарится на первую красавицу города. Или я лично научу тебя вежливости. А ты рискни. Неожиданно раздался голос со стороны, и к конфликту присоединился еще один парень, чем-то показавшийся мне знакомым. «Позвольте представиться, Станислав Иванович Скуратов». «Скуратов, Скуратов...» В голове что-то крутилось, а потом я вспомнил, где слышал эту фамилию. «Родственник Владимира Алексеевича?» «Племянник», — улыбнулся парень, похожий на нашего экзаменатора. «Рад познакомиться. Дядя много о тебе рассказывал». «Надеюсь, хорошего?» У меня закрались смутные подозрения. «Ага», — в голос засмеялся тот. «Говорит, ты полный отморозок». И я с ним согласен. С одним молотом выйти против патриарха Гремлинов, когда тот слит с боевым роботом, это надо быть абсолютно безбашенным». «Он еще Виндиго топором завалил», — влезла Дара. «Привет, Стас». «Привет, Дара», — улыбнулся куратов «Привет, девчонки, рад вас видеть». «Мы тоже», — в ответ улыбнулась Таня. «В этом году много новичков, так что приятно видеть знакомое лицо». «Не всегда», — скривилась Катерина. Сто лет бы некоторых не видала. И еще столько же потом. Мы не закончили. Наконец смог вставить слово забытый всеми Адриан перед тем, как вернуться к своей команде. Катенька, душа моя, я надеюсь на твое благоразумие и буду рядом. Убью, урода! Скрипнула зубами Милорадович и уткнулась в плечо Мико. Как же он меня достал! Сил больше нет! Так сказала бы родителям. Резонно заметила таня «Не думаю, что их интересует союз с голенищевыми. Да и в этом случае твое мнение будет решающим». «Да я уже сто раз говорила». Не отрывая лица, буркнула Катя, которую японка гладила по голове, успокаивая. Глава дома просил резко связи не рвать, поэтому они намекнули, мол, помолвки не будет. «Но голенищевы все такие. Им что совой об пень, что пнем об сову, они не слышат. Натурально». Я уже не знаю, плакат распечатать и вывешивать при каждом их визите просто прибить этого засранца и дело с концом. Его так просто не завалишь, ухмыльнулся Скуратов. Ранг Б ему не просто так далее. Силен, зараза. Я дрался с ним пару месяцев назад в рамках совместной тренировки и скажу, что с моим рангом С пришлось туго. Адриан хороший в дальних атаках и в ближних. А в клинч с ним вообще лучше не лезть. Любит оборачивать соперников водой и топить. Я-то воздушник, и то с трудом вырвался». «Да ладно». Удар молотом в лоб еще никого не оставлял равнодушным. Отмахнулся я от предупреждений Стаса, хоть и запомнил их. «Ладно, пошли сядем, в ногах, правда, нет. Ты с командой или один?» «Вон мои сидят», — махнул рукой Скуратов. «Пойдемте, познакомлю. Девчонки-то почти всех знают, а ты человек новый. Да и мои давно хотели тебя увидеть, но все не получалось встретиться». Вы в Академгородке, а мы в Дзержинском районе. Авиационный технический имени Голущака. Ага, знаю такой, кивнул я. Ну пошли, пока Адриан не вернулся. А то Кэт его прибьет, что делать будем? Мы дружною толпой направились в сторону места, где расположилась команда Скуратова. Два парня и две девушки вместе с ним составляли весьма сбалансированную группу. Пара объекторов, причем как ближнего боя, так и дальнего, дополнялась в виду незаклинательницы еще одним из пером на этот раз земли. Он обычно выполнял роль танка. Такую команду сразу не расковыряешь, но ребята оказались совершенно не пафосные, так что мы вполне мило пообщались до вылета. И лишь когда нас позвали на посадку, я поймал на себе чей-то взгляд. Впрочем, гадать чей именно долго не пришлось, когда посреди зала я увидел знакомую морду в круглых очках и со шрамом на лбу. Да, Ричард Гончаров тоже был здесь. Вечер явно переставал быть томным.